Он попытается пойти на размен. Ранта оценил эту вероятность как высокую. Даже если Харухира и не попытается провернуть что-то, в результате чего погибнут оба противника, то может пожертвовать рукой ради возможности нанести смертельный удар. Да, это именно та идея, что пришла бы в голову такому, как Харухира. Штурм. Ранта знала о нем. Харухира редко использует этот прием. Шторм изнуряет и требует от вора готовности погибнуть вместе со своим противником, так что круг ситуаций, в которых имеет смысл его применять, сильно ограничен. Но Ранта понимал, Харухира может попытаться сделать ставку именно на это. ранта предвидел такой вариант. Но штурм Харухира намного превзошел его ожидания и расчеты. Тот молниеносный рывок, точнее его начало, вот что принесло победу. Нет, это он вырвал победу. Харухира заключил, что победить Ранту сможет лишь так. Он решился на это и поставил все на тот единственный миг. Вероятно, это был последний козырь в его рукаве. И если бы только Ранта сумел выстоять, то победа осталась бы за ним. Второго раза не было бы. К повторной атаке Ранта уже был бы готов. Верно, Ранта проиграл. Но на вопрос, кто из них двоих сильнее, ответ все тот же. Ранта. И Харухира, скорее всего, тоже это признает. Ранта сильнее, но все же проиграл. Харухира украл его победу столь типичным для себя способом. «Но я же знал», – пробормотал Ранта. А «Знал, что он провернёт что-то такое. Как он смог достать меня? Я его недооценивал?» Эльф-шаман вылечил рану на плече, оставленную стилетом Харухира. «Боли уже не было, лишь тупая ломота». <дых> Донесся голос, подобный порыву влажного ветра. Ранта вздрогнул и выпучил глаза. Напротив него, по ту сторону костра, сидел Арнольд. Арнольд, двойноруки. У него должно быть четыре руки, но сейчас одна отсутствовала. Он сидел без верхней одежды, но все его тело было замотано в черную кожу, так что Ранта не видел, насколько серьезны раны. Но, скорее всего, на Арнольде нет целого места. Из того, что слышал Ранта, нежити достаточно просто закрыть раны, и они исцеляются сами. Впрочем, процесс требует некоторого времени. Проблему с рукой, скорее всего, тоже можно решить. Представить новую или что-то в этом роде. Впрочем, ее придется как-то удерживать на месте, пока не прирастет. А еще, Ранта, наверное, вообще не понимал, как это работает. Должно быть соблюдены какие-то условия совместимости между нежитью и телом другого существа. Бывали случаи, когда чужой орган просто не подходил. В худшем случае, рука или нога просто болтается мертвым грузом, пока в конце концов не сгниёт. Нежить лишена жизни, поэтому нежить не умирает. Тело нежити не принадлежит ей, оно создано из частей чужих тел. Нежить разительно отличается от других живых существ. То есть, фактически, нежить вообще не жива. Интересно, какова она жизнь нежити? Хотя они же не живые, но с другой стороны, их сложно назвать как-то еще они жили живыми. Видимо, дело в ошибочных предубеждениях. Если что-то движется, как живое, то оно и есть живое. В голове Ранты просто укоренилось это убеждение. Но нежить прямо тут, перед ним, и не поддается под такую классификацию. ее Ранта чуть наклонил голову. «Как отреагировать?» Арнольд сражался один на один с Роком, предводителем входящей в клан воинов рассвета команды Тайфун Рокс. Сражение закончилось ничьей, потому что Джамбо остановил бой. Ранта видел лишь начало, но схватка была очень жаркой и победа могла склониться на сторону любого из соперников. И разумеется, все закончилось бы только смертью или уничтожением одного из них а может и обоих. Джамбо не устроил такой результат. Ранта правда не понимал этого. Разве не таковы все сражения? А что об этом думает Арнольд? Его устраивает такой итог. «Здравствуйте!» Ранта в итоге остановился просто на том, чтобы улыбнуться. «Арнольд сам!» <свяк> Отозвался Арнольд. Его лицо едва заметно дернулось. Это вполне могла быть и улыбка. Он бросил Ранте сосуд, который держал в правой руке. Ранта поймал. Сосуд был не фарфоровым, не металлическим и не деревянным. Материал напоминал кожу. Впрочем, слишком жесткую, чтобы действительно ее быть. Ранта знал, что скрывается за пробкой в узком горлышке – алкоголь. Но, к сожалению, кружки под рукой не было. Сколько уже прошло времени захода солнца? Такасаги взял с собой почти половину форгана и отправился в погоню за Рокс, Харухиро и остальными. Другая половина осталась Джамбо и теперь отдыхала или веселилась у костров. Свой костер Ранта обустроил сам. Лечивший его эльф и несколько других членов команды, Окликали Ранта, но он даже не ответил. Ему все равно непонятен их язык, а на попытку объясниться посредством бурной жестикуляции у него по-прежнему не было настроения. В данный момент ему просто хотелось, чтобы его оставили в покое. э, -э! Ранто, держа сосуд в правой руке, жестом левой показал Арнольду, что ему нечего пить. «Дуэн». Арнольд дернул подбородком. «Просто пей уже, вот что, наверное, это означало». «Ну тогда будем здоровы». Ранта откупорил сосуд и отхлебнул прямо из горлышка. В его рот пролилось сухое вино, кисловатое ровно настолько, насколько нужно. «Да, то, что надо. Спасибо. Me me. Арнольд согнул палец. Ранто вернул пробку на место и бросил сосуд обратно. Арнольд тоже отхлебнул и хихикнул. Но его глаза, впрочем, совершенно мертвые. В глазах Арнольда нет и следа жизни. Ранти до сих пор было дико видеть, как нежить пьет, ест и смеется, но его это больше не удивляло. Более того, теперь Ранти было пусть и непривычно, но чего-то очень спокойно сидеть и выпивать вместе с Арнольдом. Что это со мной?! задумался он. Ахарухира. А каково бы было вам? Так же? Или это я какой-то особенный? Ранти хотелось узнать это, понять. Если окажется, что харухира и остальные разделяют его ощущения, то это, вероятно, будет значить, что человеческому обществу в ртане чего-то недостает. Но что, если нет? Что, если Ранта единственная ощущает это странное спокойствие? Ну, разумеется, это означало бы, что я другой. Что мне не место подле вас. Вот почему меня всегда бесило рядом с вами. Потому что я не был на своем месте? Так? Ранта уже какое-то время назад начал подозревать кто не сможет сдружиться с товарищами по команде. И, наверное, был прав. Для дружбы ведь необходимо взаимопонимание, но на самом деле никакой необходимости для приятельских отношений нет. Даже наоборот, они не нужны. Можно прямо говорить, что думаешь. Достаточно просто осознавать неприязнь друг к другу. Ранта повесил голову. Но ведь так было не всегда. Ранта-кун! У него было такое светлое лицо тогда. Даже спустя все это время, Ранта не забыл. «Давай когда-нибудь сделаем это. Откроем ресторан». Могза. У Ранта не было сомнений, он тогда не шутил. Ни капли. Даже если бы весь мир перевернулся вверх дном. за не из тех, кто может говорить неискренне. Он был не просто товарищем, он был партнером. Так что же, Ранта испугался? Боялся снова потерять кого-то? Он поэтому не желал сходиться с остальными? Кстати... Тогда, когда мокза был еще жив, при всех своих спорах и дрязках трое парней часто проводили вместе время. А после гибели Мокзе, рантом взял себе в привычку отправляться выпивать один. Кроме случаев, когда у него кому-то было дело. Это не было осознанным решением. Он, наверное, невольно держался в стороне от остальных. Да это и не создавало особых проблем. Мне вообще-то и не нужны друзья. Это так? «Было бы неплохо, если бы нашлись те, кому можно открыть душу. Разве Ранте не нужны близкие люди?» ранта не поднимая головы, протянул вперед правую руку. Он услышал, как Арнольд встал. Арнольд подошел и вложил сосуд в протянутую руку. Ранто запрокинул голову и отхлебнул. Горло обожгло. Арнольд усмехнулся, но в этом не было насмешки, он не такой. Харухира, ну почему ты просто не поддался мне? Я должен был это сделать. Да, я не играл с тобой. Я сражался в полную силу и вполне мог тебя убить. Да, как иначе. Иначе так Асаки убил бы меня. А еще, ты ведь тоже уже не тот, что прежде. Я не смог бы победить, если бы сдерживался. Но неужели ты и правда думал, что я хочу тебя убить? Мы, может, и не друзья. Но мы же товарищи, нет? Уж это ты понимаешь? Ты должен был, Харухира. Но не смог прочесть мои мысли. Ведь мы столько времени были вместе. Так почему же? А потом, ты попытался убить меня, а? Если бы не Мэри, ты бы убил меня, так? А значит... Да. Значит, ты не веришь мне. Ну, не то, чтобы я расстроился. Да, ничего неожиданного. Пустяк. Вот и все, чего стоило наше товарищество. Просто теперь я кажу себе немного жалким. Понадеялся на того, кто даже мне не доверяет. Я был идиотом. Конченым идиотом. Эй, пробормотал Ранта. Он отхлебнул из сосудов, Всего дважды, но уже чувствовал легкое головокружение. Арнольд уже вернулся на свое прежнее место и снова уселся по ту сторону костра. «Арнольд!» – Ранта улыбнулся ему. Тот, несмотря на фамильярное обращение, не выглядел рассерженным. Арнольд просто посмотрел на Ранту своими мертвыми глазами, словно спрашивая «что?». Ранта и сам не знал, что хочет или что он пытается сделать. «О тьма!» – начал было он и тут наконец осознал. Должно быть, он пытается открыться, поговорить искренне, не притворяясь. Вот должно быть, чего он хочет. «Хей!» – умешался Такасаги. Если бы не его внезапное появление, Ранта, наверное, призвал бы Зодиака. Почему он ни разу не использовал зов демона с тех пор, как вступил в Форган? Потому что не было настроения. Потому что не представлялась возможность. Да, пожалуй, причина только в этом. Но, скорее всего, присутствовал еще и затаённый страх. Сложно вкратце объяснить, что такое демоны рыцаря ужаса. Демоны – это не то же самое, что фамильяры, но они также и не являются частью хозяина. Демоны – несомненно разумные существа, обладающие свободой воли. Они не появляются, пока их не призовут, и неразрывно связаны с призвавшим. Но в каком-то смысле они независимы. Рыцарь ужаса не может управлять своим демоном, не может направлять его, но все же связан с ним.